Глава восьмая. Настал тридцать седьмой. И вот наступил этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР, в Астафьеве, около Подольска. Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, Тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступали школьные зимние каникулы. И увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду. Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани на глазах. Теперь мучительная тревога Терзала и его уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых... Был взят директор Туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт, герой перекопа. Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он, как член бюро обкома, сидел в президиуме и должен был молча выслушивать, как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня, как его участницу. Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и произносил, кто его знает, вексленно-то, человек увлекающийся, может, и вправду сотворил что-нибудь. Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытертая пальтишка, надо новая. Но стоило мне начать откровенные разговоры о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальной позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали отмежеваться от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда. «Что же это происходит в нашей партии?» «А Паша?» – спрашивала я. «Сложно, конечно, женюша, но что поделаешь. Особый этап в развитии нашей партии. Что же это за этап? что всем членам партии предстоит ехать по этапу? Горько, острю я, он раздражается. Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются. Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером в безлюдном дядском садике напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то злое. И, насмешливая по адресу Ярославского, муж вспыхнул «Что ты говоришь? С тобой впрямь в тюрьму попадешь. О, будь спокоен, и без меня тоже». Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее. Но я снова рванулась и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавшие аллейки сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли. В наших позах, когда мы, склонившись над Цугробом, разрывали его голыми руками в наших лицах, из будораженных ссоры уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчётливую мысль. Ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле, нам не до них. Ведь пропала жизнь. И ещё каждый делает вид, что это Ссора важна для него и волнует, а в действительности что значит теперь супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, невысказаный даже самим себе. Оставь его пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского, было в свое время ливадией столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали ответственные дети делившие всех окружающих на категории, соответственно, марки машин. Линкольнщики и бьюишники котировались высоко, фордышников третировали. Мы принадлежали к последним, и Алёша сразу уловил это. «Противные ребята», — говорил он. «Ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях». Несмотря на то, что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, Некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в соснах и барвихе. Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90% тогдашнего оставьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные оставьевские комнаты на верхние и нижние нары бутырской тюрьмы. Их дети. Так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей стали питомцами специальных детдомов, и даже шофёры были привлечены за соучастие в чём-то. Но пока ещё никто не знал о приближении чумы, и пир шёл вовсю. Подошёл новогодний вечер, накрыли в столовой обильный стол, дамы нарядились. Алёша потребовал, чтобы и я надела новое платье. Ну что ты, мамуля, нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая. Без пяти двенадцать, когда уже были налито бокалы, меня вдруг вызвали к телефону, побежала радостно, думала, муж, в начале января должна была состояться сессия ЦИК, наверное, приехал в Москву, хочет поздравить. И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня. Пока я выслушивала его приветствие, пока добежала до столовой, Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз, а Леша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года. Мне не пришлось его встретить вместе с Алёшей, и он разлучил нас навсегда.